Глава вторая. Зои. Мы все, кто присутствует, как нас учили в академии, становимся по стойке смирно. Я сжимаю стаканчик с чаем, и ощущаю, как от волнения подрагивают руки. А сердце начинает сильнее колотиться, когда вижу и понимаю, что дракон пройдёт в максимальной близости от меня и Сары. И вот он уже рядом. Я ощущаю мощь и силу этого невероятного мужчины. Он глава космической корпорации Starscorp, самый завидный мужчина, дракон всей земли, ведь он совершенно свободен. Дракон с лицом, который будто высечено из мрамора, великолепный, недосягаемый, как самые далекие звезды, раскинувшиеся за великим атрактором. Его и сине-чёрные волосы зачесанные назад, глаза ярко синей звезды, вертикальный зрачок сразу дает понять, кто он. Яв шов взгляд его сегодня глаз напрочь лишён теплоты. Он высок, касаясь ажень в плечах, тело потрясающее, одет в строгий темно синий костюм, подчеркивающий все достоинства сильной и мощной фигуры. Я сейчас уверена на все сто процентов, что вся женская половина присутствующих и наблюдающих за драконом мечтает оказаться в его крепких объятиях, хотя бы в мечтах. Лицо дракона великолепное. Черты его лица резкие, но благородные. У него сильная челюсть, и глубоко посажены глаза, аристократы должны быть, в обморок от досады. Это не лицо а шедевр, который все художники мира обязаны запечатлеть в скульптурах, картинах, фотоснимках, видеозаписях и оставить для потомков для истории. Он идёт мимо людей, даже не глядит на нас, словно мы как деревья на аллее стоим и стоим себе, шелестем ветвями, с листвой и на этом всё. Я должна смотреть в пол, но не могу отвести взгляда от его лица. Почему-то дракон имеет слегка хмурый вид, будто кто-то подпортил ему настроение. Все драконы до единого богатые, и могущественны и влиятельны, и по слухам у них такое огромное количество скелетов в шкафу что хватит на отдельное кладбище размером с целую планету. Но кто из нас не без греха. Тем более все равно это все слухи. Ни один дракон не был замечен или замешан в каких-либо грязных делах. А если что, я был и тщательно убирают за собой, не оставляя хвостов. И вот он уже равняется со мной как вдруг на меня обрушивается непонятное состояние, по закону подлости весь ужас случается прямо здесь и сейчас. Внезапно к моему горлу подкатывает жуткая тошнота. Я с ужасом осознаю, что не успеваю даже отвернуться, не то что сбежать. Меня выворачивает на идеальные черные ботинки дракона. Все содержимое моего желудка, завтрак и недавний чай, оказывается точно на его ботинках, но достается и брюком. В холле и так было тихо, а сейчас вообще образуется звенящая тишина, нарушаемая лишь журчанием фонтана. Ко всему прочему, проклятый стаканчик с чаем выскальзывает из моих ослабевших рук. Как в замедленной съемке я слежу за его полетом, Его ударом опол, и моё сердце пропускает удар, когда крышка слетает, и желтая жидкость попадает на несчастную обувь и брюки главы корпорации. Мой взгляд скользит вверх по мощной фигуре дракона и останавливается на ожесточенном лице. Горло вновь подкатывает тошнота, и я Делаю глубокий вдох и выдох, пытаясь организм хоть немного успокоиться. Господи, как же так? Я только что обливала дракона. и Я бледнею, и глаза начинают печь от подступивших слез. Я понимаю, что для меня это конец. Все она работалась в корпорации драконов. Зато стану историей, Первая женщина, которую стошнило на прекрасного дракона. Набирая в легкие побольше воздуха, произношу со всем раскаянием, на какое сейчас способна: "Пожалуйста, простите меня". Виски скулы, подбородок и скулы подбородка кошея дракона вдруг покрываются черной чешуей. Взгляд становится резким и колючим. Глаза становятся ярче, а взгляд злее. Такая чудовищно подавляющая аура обрушивается на меня, что ощущаю непреодолимое желание упасть к его ногам, и любым способом молить о прощении. Дышать становится тяжело. Голову сковывает внезапная боль, но благодаря врожденной особенности я быстро сбрасываю от себя его влияние. Понимаю, что разгневала дракона и его оскорбила. Немедленно выставить эту женщину вон, раздается громогласный голос дракона, полный пешенства и скрытой ярости. Внести её в черный список. Он резко разворачивается и уходит обратно. Очевидно, будет приводить себя в порядок. «Черный список, повторяют мои губы. Это хуже, чем просто финал для моей мечты. Меня теперь никуда не возьмут, ни в одну приличную компанию, в неприличную, кстати, тоже. «Черный список это человек с доверием в 0%, то есть меня только что приравняли к отъявленным преступникам. Я теперь на одной ступени с ворами, мошенниками, злостными дебоширами и даже убийцами. Чувствую, что мне катастрофически не хватает воздуха, и ноги вот-вот подкусятся. Когда дракон исчезает за поворотом, все приходит в движение. Звуки врываются в мой потрясенный мозг, немного отрезвляя. Я понимаю, что должна все исправить прямо сейчас. Бросаю вслед за драконом, и плевать, что я нарушаю все нормы, правила и черт в драконе этикет но мне не позволяют догнать нать мужчину. Меня останавливает грозная охрана. Пустите, прошу их, и пытаюсь обойти этих двоих гигантов. Я хочу извиниться. Это всего лишь недоразумение. На выход, говорят мне. Я дергаюсь, чтобы снова броситься за драконом, на меня ловят, заводят мне руки за спину, будто я преступница. Меня они не ведут, а буквально волокут на выход, будто я совершила нечто ужасное. Я оглядываюсь в поисках подруги и второй раз за день бледнею. Лицо Сары сияет, она смотрит мне в глаза и победно улыбается. Она испытывает настоящую искреннюю радость при виде моего внезапного низкого падения. Как же так? И тут я понимаю одну вещь. Она что-то подлила в мой чай. Сара подставила меня, чтобы меня точно не взяли на работу в корпорацию. Она предала. Сердце это сознание предательства. будто на атомом разлетается. Меня выводят наружу и толкают в спину со словами: "У тебя ровно сутки, чтобы покинуть город". Рональд. Очередной переговорщик провалил задание. Киллиан решительно настроен. Он не меняет своего мнения, не собирается возвращаться в корпорацию. Норная новость портит мне настроение, но вишенка на торте этого отвратительного дня оскорбления человеческой девчонки. Люди в очередной раз подтвердили свою ущербность, своё невежество. Сообщаю своему помощнику и по совместительству другу Хэлу Гайсу. Еще раз убеждаюсь в правильности своего решения, только скидываю с себя испорченную обувь, снимаю костюм, отправляюсь в утиль измельчитель, в ничто любого мусора. Остецы даже пыли. Все уничтожается на уровне атомов и нейтринов. Мерзкая девчонка. Меня еще никто никогда не оскорблял столь отвратительным способом. Только усмехается Хэл. Мой брат издаю недовольный рык. Кело упрям, как и наш отец. Я не представляю, как его переубедить. Самых красивых девок к нему подсылал, самых лучших переговорщиков отправлял всё впустую. И мягкими методами, ни угрозами не могу добиться от него пересмотра решения. Надевая новый костюм, новые туфли и давя галстук, стою, как пребываю в ярости. Ненавижу всех. И раздражает даже тот факт, что меня все раздражает. "Ну и что ты собираешься делать?" спрашивает Хэлла, опуская планшет с новостной лентой и являя свое прекрасное лицо. Люди в корпорации называется Хэлла прекрасным как ангел. Правда, это чувственно нежное лицо резко контрастирует с его характером питбуля. Пока не знаю, но обязательно решение найдётся, говорю совершенно уверенным тоном. Я не проигрываю никогда. И что ты, черные дыры, тебя разорви, всё еще сидишь? Нам нужно идти убедить совет подождать еще, рявкную на помощника. Хэл поднимается со своего места, убирает планшет в карман своего пиджака и произносит с усмешкой. "Рональд, совет может еще подождать, но терпение скоро закончится. Если Киллан не вернётся в корпорацию, то наш правитель пришлет замену. Корпорация перейдет в руки других икелов. Тебе, возможно, придется уйти, и твой проект будет навсегда забыт". Он умолкает, когда видит мою ярость в глазах и на лице. "Ты молчи, Хэл". Я не просто так тебе это говорю, добавляет помощник. Сегодняшний инцидент с этой неудачливой девчонкой, неудачливой, зло смеюсь я. Она обливала меня. Кто из людей может похвастать таким достижением? Ты преувеличиваешь, Ронта, не любовь к людям затмевает тебе разум. Люди боготворят нас, чтят и любят. Я кривлюсь, и снова перебиваю друга. Хэл, только не говори, что ты перешел на их сторону. Не перешел, а теперь дослушай и будь так добр. Говори. Пошли эту девушку Килиану. Дай ей задание. Пусть добьется возвращение твоего брата в корпорацию. Пока ты не начал возмущаться, объясню. Я киваю Хэлкварн улыбается и говорит: "Обещай должность да не какую нибудь а достойную. Поверeno, сделает все возможное, даже больше, чтобы работать здесь". Сначала хочу послать его по известному вселенскому адресу, но потом задумываюсь. Ты прав, в этом что-то есть. Я ведь еще приказал внести девчонку в черный список. Думаю, она будет счастлива узнать, что будет вновь чисто, если окажет мне столь маленькую услугу. Должна дам, но выполнит ли она задание? Знаешь, то за что твой отец так любил людей. Я вздыхаю и смотрю в его глаза, ожидая ответа. И люди умеют совершать невозможное, Рон. А еще все они мечтатели, их мечты дают им крылья. Да, этой девочке крылья. И Она принесет тебе Килиана на блюде. Несколько секунд я смотрю на друга с взглядом, пытаясь осмыслить его неожиданное предложение. "Да ты мечтатель", Хэл, усмехаюсь я. "Нет, Рон. Я не мечтатель. Я мразь. Впрочем, как и ты. Ох, нет, я, не мразь, хелл. Я конченая мразь. Это две большие разницы. Вызываю охрану, и отдаю им приказ. Найдите девчонку, которая сегодня смеелась оскорбить меня. Приведите ее ко мне как можно скорее. Зои. Меня трясет от обилия чувств. Я ощущаю досаду, отчаяние, жгучий гнев меня душит. Он давит и тянет к земле. И душа моя разрывается на части от боли предательства. Сердце моё рыдает и кровоточит, но я молчу и просто стою на центральной площади, смотрю на величественную статую Кела, дракона-основателя корпорации. Мои слезы смывают дождь. Я вся промокла и замёрзла, но я настолько потрясена случившимся, что ничего не ощущаю. Раскаты грома и дождь должны поглотить звуки моего плача. Но даже самый оглушительный гром не заглушит моего шепота полного отчаяния. Как же так, спрашиваю статую мужчины-дракона. ведь был за справедливость всегда, так пишут в учебниках. Про тебя писали, что ты всегда разбирался в любом деле прежде чем вынести приговор. Тогда почему меня без выяснения обстоятельств взяли и вышвырнули на улицу, еще и в черный список внесли? Но статуя дракона-волчей и горделиво взирает с высоты своего огромного роста на раскинувшийся вокруг него прекрасный город. А Мне так плохо, обидно и горько, что я не знаю, как вернусь теперь домой. Что скажу родным и близким, как посмотрю им в глаза? Мечта даже о самой скромной должности в корпорации Старскорп согревала меня, она была чудесной, волнующей, и возбуждающей. К сожалению, любая мечта подобна красавице. Она быстро теряет свое очарование, особенно когда её втаптывают в грязь. Тяжело вздыхаю, решаю вернуться в гостиницу. Нужно собрать вещи и завтра отправиться в путь. Вернусь домой и тогда буду думать, что мне делать. Сейчас за меня говорит боль. Сейчас меня терзает такое огромное отчаяние, что вряд ли смогу принять адекватное решение. Но я продолжаю стоять у статуи дракона и не двигаюсь с места. Внутри поднимается бурь негодования. Это так несправедливо. И как никто другой заслужило место в корпорации, и уж тем более никак не заслуживаю участи изгоя. Сара, дрянь. Какая же она дрянь. Почему я не видела, не замечала, что она змея? Как же я была слепа? Мувы прозрение дается только через страдание и боль. Меня пробирает дрожь. Неудача — не мой вариант. Я не могу смириться с этим недоразумением, и не смирюсь. Шумно выдохнув, выдох, активирую свой умный зонт, потом через смарт-кольцо вызываю такси. Завтра утром я вернусь и буду ждать главу корпорации, чтобы поговорить с ним. Если нужно, в ноги ему упаду, но постараюсь сделать всё возможное, чтобы он услышал меня. Надеюсь, сработает. Не попробую, не узнаю. С этими мыслями возвращаюсь в гостиничный номер. С утра я так радовалась, а сейчас испытываю глухое раздражение, злость и желание разрушить этот город до основания. Когда поднимаюсь на свой этаж иду по коридору, и останавливаюсь напротив номера Сары. Долго стою перед ее дверью, и моя темная сторона умоляет сделать хоть что-то гадкое, изрезать все ее вещи, особенно ее любимое платье. Усмехаюсь горько и думаю: что Это слишком мелкое по-детски как-то. Злость на Сару, отвратительным чудовищем вцепляется в меня, впивается в мое горло, заставляет тяжело и шумно дышать. Сжимаю руки в кулаки, и встряхиваю головой. Нужно держать себя в руках. злостью и гневом я себе не помогу. Нет, не стану я мстить глупыми проделками. Самое лучшее месть это если я добьюсь прощения дракона и возможности работать в корпорации. На деревянных ногах иду в свой номер. Подхожу, предварительно повесив на дверную ручку табличку не беспокоить, и сбрасываю с ног промокшую обувь, снимаю мокрый костюм. С изтервенением срываю с себя трусы, которые с утра надел шиворот на выворот, все бросаю в чистительный шкаф. Потом иду в ванную, проскальзываю в душ. Горячая вода согревает продрогшее тело. Подошем я снова плачу, позволяя злости и отчаянию выйти наружу. И когда слез больше нет, ощущаю звенящую пустоту в груди. Словно лишённая жизненных сил, чисто на автомате намыливаюсь несколько раз, тру себя так, будто с кожи пытаюсь содрать себе этот неудачный, неприятный, просто до отвратительного гнойный день. Затем насухо вытираюсь, надеваю гостиничный халат иду в спальню, забираюсь под одеяло, накрываюсь за головой если завтра провалюсь если не добьюсь справедливости с этой мыслью уплываю в беспокойный сон Но вдруг меня будет неясный шум словно кто-то сносит дверь